Отец Сверидова пропал без вести в девяносто пятом году. Таких историй было тогда много. Весь девяносто пятый год выпал из жизни Сверидова, и теперь одиннадцать лет спустя старался его не вспоминать. В реальности появились дыры, и люди проваливались в них сплошь и рядом. У Сверидовской однокурсницы в девяносто восьмом также необъяснимый исчез жених, а до того в девяносто третьем у одноклассницы пропал старший брат. Но он хоть штурмовал останки на выполчении Макашова, а жених-однокурсница разругался с партнером по бизнесу. У всех были причины исчезнуть, а у отца никаких. И самое страшное, что Свиридов весь год ждал чего-то подобного. Обостренная ли интуиция была виновата, сам ли он себе задним числом внушил, что к тому давно шло, но отец исчезал постепенно, становился все прозрачнее, все необязательнее. В институте его сократили за годы исчезновения, бомбить на москвиче он не отваживался. Водителей тогда грабили за здорово живешь, да и водил он так себя Сокращение, до того безденежие капитально выбили его из колеи. Из доброжелательного интеллигента, каких много, он превратился в дерганого, пуганого, хрупкого старика, стал путаться в словах, не мог изложить элементарную жалобу на здоровье, даже заикался временами. Тогда Свиридову казалось, что это был стресс, но потом задним числом он понял, что так начиналась болезнь. Никто в семье не предположил, что с отцом может случиться такое, вдобавок все были заняты собой. Старшая сестра Людмила давно жила с мужем, заезжала по праздникам и без особой охоты, потому что дома было плохо, бедно, тревожно, и Свиридов на нее не сердился. Сердилась мать, вечно упрекавшая всех в эгоизме. У нее и отец был эгоист, хотя весь последний год он только и делал, что не умел, хлопотал по хозяйству, повязывая идиотский фартук, стыдясь вынужденного бездействия. Ничего, кроме своего мостостроительства, он не умел. Вписаться в новые времена не мог, а от тогдашних авантюр вроде шуб в Грецию или челночничества в Польшу его удерживал чересчур наглядный опыт «Колубинского разорения». Сосед по съемной даче Калугин лишился на российской границе всех шуб, а потом на Черкизовском сгорел ларек его работодательница, и за двухмесячное челночничество ему тоже никто не заплатил. Выживать и барахтаться стоило не ради денег, которых все равно было не сколотить, а ради занятости, состояния пределя, барахтаемся, сбиваем масло свиридов с самого начала знал, что приспосабливаться бессмысленно, зарабатывать в бизнесе, как он сложился тут, могут только люди особого склада, другим лучше не соваться и работать по профессии, пока дают, а вытеснят, ждать нового шанса, не торгуя дачными огурцами, не покупая место на вещевом рынке в Лужниках и не пытаясь перепродать с автолавки китайский ширпотреб. Отец тоже это понимал, и Свиридов радовался, что он не суетился. Впрочем, суетиться он и не мог, его сил едва хватало подмести и что-то заготовить. На сына он смотрел виновато, стыдясь бесполезности, время от времени заводя разговор о том, что не может обеспечить семью, и морщись, когда Свиридов с неуклюжей горячностью его утешал, На жизнь им хватало, мать отрабатывала две ставки, специалисты ее класс ценились. Родная поликлиника МПС, прежде закрытая для посторонних, завела платное отделение. Но дело было не в деньгах, и отец сникал, и истончался. Один раз он вышел за сигаретами и вдруг забыл, в какой стране дом. Стоял посреди проспекта и стеснялся попросить помощи, потом также внезапно вспомнил. С исчезновением его до сих пор все было непонятно. Сверидов знал, что его нельзя упускать одного, и мать наверняка чувствовала, что все эти провалы в памяти не просто так. Но, как многие врачи, суеверно боялась лечить своих, да и сама никогда не обследовалась. Может, врачам бедней, что несерьезное пройдет само, серьезное лечить бесполезно. У всех словно опустились руки. Сверидов боялся сказать себе, что отцу позволили исчезнуть. Хотел ли этого, он сам тоже не разберешь. Самое странное, что в тот день, что в сентября, его видели двое, знакомые и незнакомые, и оба позвонили по объявлению, но эти показания лишь окончательно все запутали. Давний приятель, вместе ездили когда-то на машинах в Привалчку, заметил его в пивной на проспекте Мира, далеко от дома они жили на Вернадского. Днем в компании тихо алкашей, отец узнал приятель России на кивнул. Перебросились незначащими вопросами, он с сроду не пил в незнакомых компаниях, тем более днем. Другой свидетель, вполне посторонний, узнал отца по фотографии, он видел его в электричке Савеловского направления. С какой стати его понесло на эту электричку? Своей дачи не было, у единственных друзей дома Еремеевых пять лет назад, уехавших сыну в Испанию, был участок по Курской. Разве что шел по проспекту Мира, свернул на Сущевку, дошел до Савеловского не понимая, где он и что с ним. Был, впрочем, крошечный шанс, что он просто сбежал от семьи, ушел туда, где жена и сын не отягощали его совесть вечным напоминанием о бедности и неустроенности, и живет теперь у провинциальной медсестрой, колет дрова, воспитывает ее сына от первого брака, но в эту жалкую идиллию Сверидов не верил ни секунды, и он все-таки знал отца. Менты ничего не делали, да у Сверидова с матерью не было рычагов, чтобы заставить их шевелиться. Тут молодые и здоровые исчезали каждый день, чтобы обнаружиться по весне в лесополосе. Кому было дело до явно рехнувшегося старика? — Альцгеймер, — сказал тогда мать, — я должна была давно понять по этой эмоциональной глухоте, по желанию свернуться калачиком, забиться в темноту, но пойми, я боялась даже допускать эту возможность. Сверидов понимал. Они обзванивали больницы, расклеивали объявления по Савиловской ветке. Все напрасно, и Сверидов с особенным вниманием изучал истории внезапной амнезии, когда житель Владивостока вдруг обнаруживался в Таганроге, раздетый, обобранный, ничего не помнящий. Из таких историй у него получилось потом крыши, Их было удивительно много, больше полусотни. И во всех жертвами оказывались мужчины средних лет, отцы семейств, внезапно исхищенной из обыденности и лишенной памяти. Ужаснее всего было представлять, что отец и теперь бродит по Подмосковью, а то и по стране, ночует, где придется, просит милостыни, сидит в провинциальной психушке, работает на страшной плантации, и все морщится, все ловит за хвост ускользающую мысль. Хотя, конечно, его давно сбросили с какого-нибудь ночного поезда, или убили на вокзале, или обобрали безжалостные беспризорники, или сам он замерз в ноябре, когда ударили внезапный бесснежные холода. А куда срывались вдруг эти сорокалетние отцы семейства? потрясенный внезапным озарением, вроде того, что все напрасно. Отцу, правда, было под шестьдесят. Мать с того сентября год не спала, по ночам не выпускала Сверидову из дома после девяти вечера, изводила его из себя упреками Сверидов, потому и не съезжала из дома до двадцати пяти лет, что боялся оставить ее одну, и теперь навещал по два раза в неделю плаг близко. Если бы отец умер от болезни или несчастного случая, Сверидов вспоминал бы о нем только с тоской и любовью, но он исчез так необъяснимо, что всякая мысль о нем сопровождалась ужасом, до сих пор не притупившимся. Этот ужас был острее любви, речи, тоски, неизлечимой скорби. Отца проглотила подпочвенная вечно нороящаяся внизу и вдруг вырвавшаяся наружу. Шел, шел и заблудился в измерениях, провалился в щель, выпал из жизни и не смог вернуться, и то, что выпадали многие, было еще страшнее. Объявления о пропавших стариках и детях обновлялись в районе ежедневно. Пытка надежды не прекращалась, мать все еще ждала, хотя все понимала, иногда их собака, двенадцатилетняя Коли Белла, давно ставшая белкой, Принималась стучать хвостом и отчаянно выйти, мать всякий раз белела, стоило собаке задрать морду и завести вой, даром, что отец был, скорее всего, ни при чем. Должна же и собака оплакать свою старость, слабость и надвигающуюся слепоту. Мать не то чтобы успокоилась, но купила душевное равновесие ценой отказа от воспоминаний, от сильных чувств, от сложностей, всегда так умилявшей Сверидова. На фоне его безнадежно плоске в каждом слое предсказуемых ровесниц, со страной вышла так же. За нынешний вялый покой, похожий на сон в июльской прогрозовой, леновой духоте она отдала способность думать и чувствовать. Помните, сравнивайте, любой, кто ее будил, в полусне представлялся ей злодеем. Мать радовалась, когда Сверидов появлялся но уже не слушала, когда рассказывала о себе. Жаловаться ей было тем более безнадежно, чужие драмы ее только раздражали. Если дело касалось соседки или бывшей коллеги, то есть не требовалось сочувствия, она выслушивалась этого живейшим интересом. но если предполагалась хоть капля сопереживания, не чувствовал ничего, кроме злости. Сверидов понимал, что для нее это единственный способ сохранить рассудок, и не роптал, он не стал ничего рассказывать про список. Мать, как всегда, пожаловалась на Людмилиного мужа, похвалила ее ребенка, который при таком отце умудрялся расти начитанным и вежливым, и машинально спросила про Крым Сверидов, также машинально ответил, что Крым без изменений. У него была смутная надежда, что мать разглядит его тревогу, присмотрится, начнет расспрашивать. И тогда он с блаженным детским обличением расскажет ей все, и она скажет, что у них в подъезде уже двое в списке, ничего страшного. Это список на увеличение жилплощади, а на таможню он попал случайно, потому что перепутали список бесквартирных со списком невыездных. Это было бы невероятным, недостоверным счастьем, но это счастье осталось во времена когда мать еще могла успокаивать его отца и Людмилу, вечно страдавшую той из-за любви, той из-за фигуры. Теперь ее едва хватало на то, чтобы оградить от тревог себя. Сверида взял белку и отправился по старой памяти выгуливать ее в парк. В сущности, ничего не случилось. Шестой сезон спецназа и так заканчивается, и нет уверенности, что будет седьмой. Рома непременно что-нибудь предложит, он всегда говорил «звони». Шура Сёмин просил помочь новелизации подворья, поскольку сам писал кое-как и вообще перекатал всю историю житейной литературы. Это штуки три по нынешним ценам. Можно было позвонить Григорьеву и попроситься в Глафиру. Неудобно, сам отказался, но к чертям неудобства. В Глафиру-то его должны были взять беспрепятственно, чайник-канал-орден. Да и потом, что за вечный страх остаться без места? Сам все жаловался, нет времени, нет времени. Теперь у тебя есть время, сядь и напиши, наконец, что хотел. И не отговаривайся обстоятельствами, жара кончилась, Москва посвежела, по асфальту металась светотень, блестели листья матери, телеколяски, коляски, хотя ли отцвели, слабый медовый запах еще путался в кронах. Сверидов спустил белку с поводка, пусть бегает, в конце концов, а то совсем скисла, она, впрочем, никуда не убегала, и степенно трусила рядом, всем видом говоря, да, я без поводка, ибо не нуждаюсь в контроле, но у меня хватает самодисциплины. Только дураки ищут счастье в каждой луже или подворотне, я уже знаю, что счастье в стабильности. Сверидов купил матери творогу и сосисок, собак терпеливо у магазина. И собрался было домой, но на углу Кравченко у конечной остановки 34-го троллейбуса белка дико залаяла на проходящую мимо таксу. Старость старостью, воспитание воспитанием, а такса она ненавидела люто и ни одной не пропускала без оглушительных проклятий. В них было что-то оскорблявшее в ее глазах саму собачью природу, предательски, приземнистая, отвратительно бесхвостая, сосисочная. Так, соответственно, старушечным тявканем, хозяин быстро утянул ее на поводке в ближайшую арку, а Белка, линяясь бежать за уродиной, облаивал ее вслед. Сверидов не мешал ей, зная, что это бесполезно, но тут до него донесся стариковский вопль. — Ну ты, ты! Убери ее, ты! Я пройти не могу! Сейчас, сейчас, — заторопился Сверидов. Он только теперь разглядел высокого тощего старика, беспомощно прижавшегося к стене. У старика были длинные седые космы, Защитную рубашку и брюки с бахромой. — Ты что, без поводка не упускаешь ты? Людям ходить не даешь! Сейчас уведу, а что вы так возле обозлился Сверидов. Белка сродни на кого не напала. Она не кусается. — Я откуда знаю, кто кусается, кто нет? Убери ее, я ее тебе сказал! Пристрелить надо твою собаку! Старик был из тех неистребимых мочонкиных, что еле держатся на ногах и всего до смерти боятся, и Сверидову, безусловно, не надо было заедать с ним но после вчерашних слов с вечной Любой он был зол на всю эту подъездную шушеру за отсутствием собственной жизни, раздувавшую скандал из всего. — Как вы сказали, — ласково переспросил Сверидов, — кого пристрелить? — Собаку твою, — отчаянно заблажил старик, — собаку твою и тебя надо пристрелить. Напишу вызову, будешь наказан, не волнуйся, не волнуйся, будешь наказан. Видимо, старец совсем выжил из ума. Его словарного запаса не хватало даже на внедрную угрозу. Он выглядел необычайно хилым и дряхлым, его шатывал ветром, но самая эта хилость почему-то выглядела устойчиво непобедимой. Он пережил все, и пережит Сверидова для него было плевым делом. — Если ты еще раз откроешь рот, — сказал Сверидов, — я тебе, санитар, услышал, развалина. Он сразу понял, что сказал это зря. На лице старика появилось блаженство жреца, наконец, вызвавшего дождь. — А, ты угрожать задрабежал он? Ты оскорблять! Я тебя знаю, откуда ты! Я тебя знаю! Твою мать знаю! Твою собаку знаю! Она ходит тут со своей собакой гадит! Вы все, все будете вот тут! Мать не трогай! — рявкнул Сверидов, но старик не утихал. Он дождался счастья. Ему открылось широкое поле деятельности. Он грозил Сверидову палкой и колотил его в асфальт, призывая милицию. Сверидов взял белку на поводок, плюнул в сторону старика и отправился домой, слыша за собой проклятия. и весь их неиссякаемости, положить на список перевел его в разряд жертв. Теперь от него пахло сотравленностью. Он испускал ее флюиды и каждый нравил добавить. Сверидов не знал, что с этим делать и купил для успокоения отвертку. Настроение было испорчено бесповоротно. Мать спросила он дома, что это за старец у нас во дворе косматый? — Это уже что такое, — сказала мать. — Синюхин. Год назад сюда переехал. Ты его не видел раньше? — Нет, бог милу. Весь район терроризирует, пишет на всех в милицию. Они приезжают, потому что иначе он пишет на них. «Можно тут человека убить, и никто не приедет. А к Синюхину ездит, даже когда у него сосед сверху музыку включает. Ты не знаешь, что это за человек. Он нас теперь замучает, мне будет на улицу не выйти. И что ты только вздумал с ней гулять? Почему из любой твоей помощи получается вот такое?» У матери сделалось испуганное и злое, заячье выражение лица. Такое бывало в детстве, когда Сверидов заболевал, Понятно было, что она злится не на него, а на его болезнь, свинку, краснуху. Теперь он заболел Синюхиным, но уже исключительно по своей вине. Главное же, что он рисковал заразить синюхином ее и белку. И почему ты никогда не можешь людьми по-человечески, почему ты обязательно должен со всеми ругаться? Да ничего не будет, что он может сделать?» Он пойдет сейчас писать заявление, что ты без поводка выгуливаешь собаку, или позвонит и вызовет наряд. Господи, и за что все это? Я как знала, и не хотел ее с тобой отпускать. Если такая ерунда, как скандал со старяком Синюхином, выбивал ее из колеи, можно было представить себе, во что вылился бы разговор о списке. Но очень скоро Сверидов убедился, что мать, как и десять лет назад, понимает в жизни больше, чем он. Он едва успел распрощаться и спуститься вниз, как заметил во дворе милицейский форт. Поначалу Свиридов почитал это совпадением, но около машины люкуя топтался Синюхин. К подъезду уже направлялся мент с черной папкой, толстый, одышливый, белоглазый. Чем-то он неуловимо напоминал сливочную блондинку с почты, тоже вынужденную причинять людям неприятности, ненужные ни ей, ни им а только непритежимому божеству, чьи портреты следовало бы вывесить во всех присутствующих местах России, если бы кто-нибудь знал, как оно выглядит. Быстро, однако, — подумал Сверидов. «Вон он, вон!» — дрожащим голосом орал Синюхин. «Угрожал! Угрожал мне, старику, бессильному человеку, больному! Больному мне угрожал!» Для типичности ему не хватало только потрясать грудой обтерханных справок. «Проедемте», — вяло сказал толстый мент, глядя в сторону. «Куда?» «Проедемте, там вам скажут, куда», — повторил он равнодушно. «Я никуда ехать не могу, у меня работа», — сказал Сверидов, понимая, что сопротивление бесполезно. «У всех суббота у него работа!» — орал Синюхин. «Со слухом у него все было отлично, дай бог каждому в его годы». «Заткните его», — сказал Сверидов. «Чего он лезет? Он угрожал мою собаку убить». Синюхин обалдел от такой наглости и замолк. — Там разберутся, чего кто угрожал, — все так же вяло сказал толстый. — Проедемте и разберутся. — Да не поеду я никуда! — крикнул Сверидов, понадеявшийся, что наглость работает и против мента. — Кто вы такой? Где у вас ордер? Мент не стал ему ничего отвечать, а просто бросил свою черную папку и сломал ему руку быстро, больно и совершенно равнодушно. Утолкнул его в машину, где ждал ни на что не реагируя мент-водитель с длинным костистым лицом, потом вернулся со своей папкой и, кивнув на прощание старику Синюкину, плюхнулся рядом со Свиридовым. Старик прорывался ехать с ними, желая в отделении лично рассказать, как именно Свиридов угрожал его жизни и здоровью, но Толстяк повторил, что там разберутся. «Учтите, я вам сопротивления не оказывал», — сказал Сверидов. Злость в нем все еще была сильнее страх. «Вы ответите?» Мент отвернулся к окну и не удостоил его ответом. «Очень все быстро», — снова подумал Сверидов. «Скоренько», — сказал бы Сазонов. «Три дня как прилетел, работы нет, в подъезде скандал теперь взяли. А мы надеялись, что ничего нельзя вернуть. Идиоты, ничего и не надо возвращать, оно не уходило». Отделение располагалось в трех кварталах от дома, он пару раз бывал тут в паспортном столе, на первом этаже двухэтажного милицейского здания. Против ожиданий в обезьянники его не бросили, а провели прямо на второй этаж к начальнику отделения, которого Сверидов знал. Это давало хлипкую надежду, Сверидов учился его сыном, он даже был пару раз у них дома. Фамилия начальник была Горбунов, он был усад, добродушный, вечно утомлен. Толстяк вел Сверидова в кабинет и вышел. Кабинет был похож на все милицейские и жаковские помещения, наличствовали даже графин с желтой водой, облупленный зеленый сейф и несчастные оморились на подоконнике. Майор Горбунов посмотрел на Сверидова безо всякого выражения. — Я не понимаю, — сказал Сверидов. — Ваш подчиненный на меня набросился, руку мне сломал. Я заявление сейчас напишу. — Это да, это извините, — сказал Горбунов. — Писать не надо ничего, я поговорю. А что вообще такое? Вы же меня знаете, я был у вас, я с Игорем в школе учился. Набрасываются, тащат. Старик какой-то сумасшедший, мало что скажет старик. Ему знаете, что может голову сбрести? — Да старик что? Старик ничего, — сказал Горбунов, глядя на него все так же, без осуждения и сострадания словно чего-то ожидая. Сверидов явно должен был сам признаться, потому что Горбунов его щадил. Не забирал, не запирал, и надо было оценить его деликатность, что еще рассказать самому. Еще немного, и он ласково спросит, — говорить будем? — А что я должен, если не старик, — перенимая одышливый отрывистый стиль, — сказал Сверидов. Весь этот кавка начинал ему надоедать, главным образом буквальными совпадениями с литературой. — Да я бы, сами понимаете, ничего, — после паузы сказал Горбунов, по в пальцами по столу. — Но тут такое дело. Он опять надолго замолчал. Диалог выходил на диву с «Такое дело», — повторил он, глядя в стол. «Список?» — прямо спросил Сверидов. Горбунов поднял на него симбернарские глаза с оттянутыми книзу веками. «В курсе?» — ответил он вопросом на вопрос. «Не в курсе», — зло сказал Свиридов. «Знаю, что есть список, а что за список, понятия не имею». «Ну а кто должен иметь понятие?» — задал ему Горбунов все тот же гнусный вопрос, который он выслушивал в третий раз за сутки. — Кто знать-то должен? — Вы, наверное, — сказал свиридов если вам довели. — Нам довели, да, но в списке-то вы. — В списке я, да, но довели-то вам. свиридов понял, что надо жестко придерживаться правил игры и во всем имитировать стиль собеседника. Это был балет-танец, но ступил и отступил выпад-отпад. А тут приходит сигнал, выждав еще одну паузу, во время которой родился еще один вялый милиционер, сказал Горбунов. «Так бы я не реагировал, мне что этот Синюхин? У меня сумасшедших стариков в каждом дворе по одному делать нечего, они строчат. Они же не переводятся, я я состарюсь, такой же буду». Это была уже вполне человеческая фраза, вне абсурда, который тут происходил. Сверидову показалось, что в тушный Горбуновский кабинет вползла струйка живого прохладного воздуха. «Если в тех тягать, на кого он стучит, мне узбеков некуда девать будет», — сказал Горбунов. «Он на стройке узбеки без регистрации». «А он пишет, врач ему был невнимателен, дворник ему был неаккуратен. Он сам-то кто? Стоматолог, людей мучил. Двадцать лет на пенсии. Привык сверлить, вот и сверлит. Но вы должны понять, мне доведен список, я что могу?» Подтверждалось свиридовское подозрение. Теперь после попадания в список любая житейская дрязга — будет протекать тяжелее и заживать дольше, как царапина при диабете. «А кто довел-то?» — спросил Сверидов, и тут же пожалел об этом. Список довела инстанция, о которой не полагалось спрашивать, и не принято было отвечать. «Кто надо?» — сказал Горбунов. «А то сами не знаете, кто у нас доводит». Неясно было, гордиться он тем, что у нас все так обстоит или стыдится. Подобная смесь «ты и гордости» с неявным превалированием последней была в основе новой идентичности — — Какой-то Задорнов. — Догадываюсь, стараясь вернуть его к союзническому и тону, — ответил Сверидов. — Ну, а это же, может быть, список на награждение? Так, на что-нибудь хорошее? Нет? Горбунов усмехнулся. — На хорошее они списков не дают, — сказал он. — Не та контора. Это вы даже оставьте, как говорится, надежду. — Ну, а что тогда? Если брать, то берите, то к нему рыжьте попсто. Вы ждете, что я вам все скажу, я сам не знаю. — Да это-то понятно, — протянул Горбунов. Он явно искал, к чему прикопаться, и не находил. Сверидов был чист, он даже нигде, кроме военкомата, не стоял на учете. Его не задерживали в нетрезвом состоянии, не доставляли приводом, не привлекали в качестве понятого. — Просто сами видите, теперь, если сигнал, то повышенное внимание. — Но я же не сделал ничего. Это он сделал, он обещал застрелить меня и мою собаку. — Да по собаке вопросов нет, — отмахнулся Горбунов. — По старику нет, по собаке нет. Я маму вашу знаю, — сказал он внезапно. Хорошая мама. По контексту следовало ожидать, что он добавит и вон, что выросла. Но он молчал, томился, вытирал пот и также томился свиридов Майор, кажется, в самом деле еще не знал, как к нему относиться. Никаких человеческих чувств Сверидова он, конечно, не испытывал но испытывал, так сказать, имущественно, перед ним сидел человек из списка, особый, обративший на себя внимание самой высокой здешней инстанции, он сидел у него в отделении и жил у него на участке, и непонятно было, как им распорядиться, из этого могло получиться повышение по службе, а мог большой геморрой, его можно было взять сразу, а можно понаблюдать, вытащить сообщников, накопать целый заговор, он надеялся, что свиридов ему что-нибудь подскажет, Но он то ли не знал, то ли хитрил. Приходилось решать самому, и надежнее всего было тянуть время. Вдруг сорвется и проговорится. «Мне на работу надо». «Нет, на работу вы погодите», — сказал Горбунов, и Свиридов понял, что на совещание породник им опоздает безнадежно. «Вы посидите, подумайте, может быть, что-нибудь. Это нельзя вот так сразу. Если бы он не просигналил, я все равно обязан по месту прописки. Вы тут не проживаете, нет?» «Я у деда на квартире живу», — сказал Свиридов, «а что?» «Да вот видите, прописаны тут, живете там, уже нехорошо. Путаницу создает, и, может быть, кто-то недоволен». «Может, вас надо вызвать срочно, а вас нет?» «И тогда это, допустим, список людей, которые живут там, а прописаны тут». «Я же не знаю, меня не вводят. У меня на все отделение вы один по списку, и я про других не знаю». — Слушайте, — не выдержал Сверидов, — а показать мне этот список вы можете? — Нет, как же, — развел руками майор Горбунов, — если бы вам надо было, так вам бы довели. — Я вообще не имею права вам сообщать, это я по дружбе. — А о чем бы вы меня тогда спрашивали, если бы не сообщили, — не понял Сверидов. — Что, мы так друг на друга бы и смотрели? — Не знаю, — вздохнул майор, — нам не доведено, какие мероприятия, нам только список. Сверидов отчетливо понимал, что сейчас решается, если не сама его участь, то общий ее вектор. В воздухе сгущались и плавали трудноопределимые сущности, и надо было что-то изменить сейчас, пока они не отвердели. То есть конец был один. Раз уж он попал на карандаш, но еще можно было выговорить послабление, расчистить люфт. Так в основу приговора чаще всего ложатся первые показания — когда жертва еще не знает, как себя вести. Надо было сказать что-то правильное, спойское. Но Сверидов, даром что сценарист, никак не мог придумать такой пароль. Он чувствовал себя, как в регулярно повторяющемся сне. Он сидит зимой ночью во дворе своего дома и знает, что для облегчения учти прижизненной или посмертной во сне не уточняется, ему надо куда-то пойти. И что-то сделать, может быть, просто повидаться. Он идет к себе домой, там все в сборе собираются пить чай, Очень удивляются его возвращению. «Ты же уехал!» «А куда я уехал? Ты что, не помнишь?» И от страха снова услышать материнское. «Ты всегда все забываешь. В прошлом году забыл зонт, всегда забывал в школе сменку. Не помнишь, куда идешь, за что мне все это?» Он кивает. «А, да-да, конечно. Ну, я пошел. Значит, не домой. Тогда к Володьке». Но ну, а Володьке нет дома, ему так и говорят, и почему-то со страшным раздражением. Ладно, тогда, наверное, на Киевский вокзал я должен куда-то уехать. Но на Киевском вокзале закрыты все кассы, и метель заметает пути, то и совсем-совсем мимо. И тогда он возвращается в сквер и понимает, что ничего в своей участие изменить не может. Участь на то и участь, что у ее нельзя было изменить». Значит, надо просто сидеть там и ждать, и как только он это понимает, сквер чудесно преображается, принимается падать легкий танцующий снег, даже что-то вроде вальса цветов звучит из окон. Чтобы изменить участь, оказалось, достаточно с ней примириться. Это был правильный сон о том, что не надо дергаться. Он и теперь перестал подыскивать пароль и задал вопрос, который его интересовал. — А сколько нас в списке? — спросил он. Это и было парольное слово. Достаточно было сказать о людях из списка «мы» и тем окончательно отделить себя от нормальных, никуда не попавших. — Сто восемьдесят, — со вздохом сказал Горбунов. — Ну, идите, работайте. — А вы не можете сделать так, чтобы старик не орал, — осмелел свиридов Прокаженному можно. — Я ему скажу, — пообещал майор.